волк проснулся рано всю ночь грезилась ему охота та самая охота где горный кот схватил его за рубаху и стал уже терзать волк упал лицом в землю во сне мужики не отбили его как было на самом деле кот рвал и рвал его кожу плечи спину перевернул его на спину и не кот уже это был а огромный серый волк лана спала удивительно тихо она лежала на плече волка и ежсть от холода крепче льнула к нему воксан уже не спал Он слушал размеренное женское дыхание, ощущал аромат летнего луга и тепло ее сонного тела. Ночью шел снег, и мягкая тишина окутала предрассветное утро. Печь тихо остывала. Надо бы подкинуть дров. Волк потянул одеяло, крепче укутывая Лану. Казалось, время застыло, и лучше бы так и было. Лана сонно повернулась на другой бок, убрала волосы с лица, осторожно коснулась его плеча. Не оглядываясь, прислушалась. Тихо выскользнула из-под одеяла, подняла с пола платье и ловко накинула его на себя. Волк приподнялся на локте. На полу валялась его одежда, книги, ступка с пестиком, чарка и три связки трав. Лана не оборачивалась, пока завязывала пояс и собирала в тугую косу волосы. Быстро собрала разбросанные вещи и подняла глаза. Яркий румянец залил ее лицо. — Это твое. — Лана бросила одежду на лавку. — Благодарю. Пока волк натягивал штаны и рубаху, ведьма подняла книги, громко плюхнула их на сундук и стала собирать травы и посуду. Волк потянулся к верхней самой толстой книге. Ее вчера Лана смотрела перед сном. — Не знал, что у тебя есть книги. — Что тебя удивляет? Лана опустилась на четвереньки, выискивая что-то под лавкой. — Я же ведьма. — Ведьма, но что в какой-то деревне? — Конечно, я же не княгиня какая-то. С чего бы в моем тиреме книгам быть? Язвительно закатила глаза Лана. «При чем здесь?» — сморщился волк, но осекся на полуфразе. «Хотя да, именно так. Откуда у тебя деньги на книги? И кому вообще нужно вести их в дючок?» «Никому». Лана пожала плечами, садясь на пятки. Она отряхнула руки об платье. «Эта бабка оставила мне, а ей кто-то из духов принес». «Вот ты где!» Лана потянулась и достала из-под лавки заколку. Волк взял книгу. Тяжелая. В обложке из дерева, с резным узором. Раньше ему не доводилось брать в руки книг. Тонкая лента лежала между страниц. Волк открыл ту страницу, что вчера читала Лана. Интересно? Лана села возле волка, прикалывая пучок сухих цветов к косе. Не знаю. Никогда раньше книг в руках не держал. Читать тоже не обучен. Зачем оно мне? Действительно. Лана поджала губы. Я видел вчера этот рисунок? Да. Лана взяла книгу, захлопнула и убрала в сундук. Волк замялся, наблюдая, как она укладывает туда же оставшиеся книги. Вздохнул и все же произнес. — Прости. Лана удивленно подняла брови. — А? — и глянула в сундук. — Ты про книгу? — Нет, я про вчера. — Нет. Лана резко выпрямилась и вскинула руки. — Я понимаю твой гнев, не нужно было. — Ты не понимаешь. Она захлопнула сундук и села на него, поджав ногу. «Не нужно извиняться, иначе кажется, что ты сожалеешь, но ты же не жалеешь о том». Она задумалась, подбирая слова. «Что случилось?» «И я не жалею. Не оскорбляй меня извинениями». «Но я должен». «Уйти, знаю», — Лана кивнула. «Волк, я же не дура. Ты же сам мне здесь исповедовался, пока в бреду лежал». Ее спокойствие обезоруживало и удивляло. «Я похожа на дуру?» «Нет». «Тогда не оскорбляй меня извинениями». Лана встала и подошла к печи. «Надо бы распалить, а то холодно». Волк с готовностью поднялся. «Принесу дров». Деревня медленно просыпалась после праздника. За ночь даже подморозила и неплохо замело. Добрая примета. Может, чьи понравилось, как его славят, и год будет благим. К обеду возле дома Ланы собрались девки. Всем надо погадать, да любимого приворожить. Кому же еще гадать, как не ей? «Уж ведьма-то точно скажет, что да как будет». Девки принесли две корзины угощений и засели в первой горнице у Ланы. «А погадай на смерть? Нет, на любовь, на богатство. А мне на жениха!» Верещали девчата, пока Лана доставала свечи, травы, ендову гадальную. Волк вышел на улицу. У сарая стояла припорошенная снегом лопата. Пока девки там верещали о своем, бабском, он расчистил под окнами. Вечерним сумеркам прокопал широкую дорожку к ближнему колодцу. Снег щедро валил, укрывая все мягким пухом. Падал за шиворот и казалось, нет в мире ничего, кроме этого снега. Никогда раньше простая работа не приносила такой тихой радости. За спиной раздался громкий визг и крик. Девки в рассыпную кинулись от сбы на ходу накидывая тулупы и платки. Он нас всех сожрет, визжал Алутанька. Я точно видела, это волк, он там в доме. Я видела, подхватила Зарянка. И Я девки толпой сжались дальше от дома. Но там Лана осталась. Испуганно пропищала Лиюшка. Влаксан бросил лопату и кинулся к дому. Если и правда волк забрел в деревню, еще и забрался в избу, то плохо дело. Только бы у Ланы хватило ума закрыться в дальней комнате. Девчата расступились, пропуская волка. Он влетел в сарай, схватил лом и топор и забежал на крыльцо. Не ходи туда! — заверещали девки. — Не надо, там зверь, огромный. Волк плечом толкнул дверь и сбил с ног Лану. Звонко разбилась о пол галиняная плошка. Черепки и вода разлетелись по сеням. — Да что же ты! — растерянно оглядываясь, пробурчала Лана. Волк рывком поставил ее на ноги и вбежал в избу. Все двери широко распахнуты, и никого. Только верещание девок с улицы и треск поленьев в печи ни шагов, ни рыкающего дыхания зверя. Сзади подошла Лана и тихо спросила: "Ты чего? Девки орали, что волк в дом забрался. А? Лана махнула рукой и пошла в сени. Это они гадали. Я просила не брать зеркала, но вздумалась им подглядеть в будущее. Вот и увидали, чего не следует. Волк изумленно уставился на Лану, опуская топор и лом. То есть им просто показалось. Лана взяла тряпку и, согнувшись пополам, стала собирать воду с пола. «Не показалось. Они твоего приятеля увидали. Этот дух за тобой давно ходит». Она вышла на крыльцо и, отжимая тряпку, позвала девок. «Хорош визжать. Пошли обед собирать. Скоро уж женихи ваши сбегутся». «А что же зверь? Прогнала я его. Не явится больше. Только зеркало, глядите мне, не открывать». Девки, словно пташки, слетелись в дом. Восторженно щебетали, накрывая на стол. Слушать их болтовню было сложно. Сплетни о мальчишках и стариках радостно делились, кто чего себе нагадал, и обсуждали огромного волка, что увидали в зеркале. Волк взял кружку брашки до да миску каши и вышел на крыльцо. Снег уже запорошил расчищенную дорожку, но это не печалило, а даже радовало. Значит, и на завтра будет чем себя развлечь. Едва стемнело, с улицы донеслись громкие ребячьи песни под дудочку и рожок. Парни шумной гурьбой шли за девчатами. У дома Ланы они затихли, поглядели на волка, тихонько переговорились. Один, что повыше других, подошел и, почтительно сняв шапку, спросил, понизив голос. «Здравствуй, гость наш. Скажи, а девки там?» Волк кивнул. «Тогда не выдавай-ка нас». «Им тут волк причудился», — подмигнул волк. Парень аж подпрыгнул от радости. Казалось, его сейчас разорвет. Он подбежал к приятелям. Быстро с ними пошушукался. Все разбрелись вокруг избы и затаились под окнами. Трое парней вывернули толупы мехом наружу и встали на четвереньки. Как же громко визжали девки, когда раздался стук, и парни задорно завыли под окнами. Волк успел только встать и отойти на шаг, как из избы повалили испуганные девчата. Громко заиграли дудочка с рожком до трещотки. Девки с криком кинулись к дороге. Похочущие парни помчались следом. Дом ведьмы снова окутала тишина. Шум и суета удалялись вместе с девками, оставив только напоминание о радости тишины. Лана сидела за столом и тихо напевала незнакомую песню. «Все ушли?» — осторожно спросил волк. «Так гуляние же!» — улыбнулась Лана. «Калинка все на тебя косится. Глянулся ты ей, видать. Девки подначивают, что она себе в женихе нагадала. Может, и глянулся. Мне-то с того что...» На празднике один старик мне тоже невесту сватал. Да остаться приглашал. Вот оно как. Я даже не думал о том, но теперь начал сомневаться. — Не для того тебя духи сберегли, — покачала головой Лана. — Да наплевать. — Наплевать, — повторила Лана и кисло усмехнулась. — А вот мне нет. Хочешь сказать, что сможешь оставить все то, что камнем на душе лежит и тянет тебя туда, в столицу? — Хотелось бы так. Скажи, ты же в приворотах искусница? «Есть такое. А бывает ли приворот, чтоб прям любовь настоящая? Чтоб не отличить, колдовство это или нет?» «Да все. А что такое? Думаешь, тебя приворожил кто?» «Больно нужно княгине простого мужика себе приколдовывать», — отмахнулся волк. «Может, и нужно. Откуда же знать? Чужая душа потемки?» «Эй!» — волк напрягся. «Ты что говоришь такое?» «На тебе колдовства много, не только холодного». «Это как?» и что же думаешь там я же сказала что не знаю разберешь разве на твоей душе столько грязи здесь ты преуспел старался а бывает ли так как в сказке провалога и двух увожен приворожить так что прошлое все позабыть не прям все но есть и такой приворот не каждая ведьма такой сотворит от него можно забыть любовь свою прошлую и все что с ней связано не в миг а потихоньку уходит из памяти прошлое — А зачем тебе? — любопытно стало. Лана дернула плечом и поднялась из-за стола, вышла в сени, вернулась с корзинкой сухих трав. Один пучок она бросила в печь, накрошила в глиняную плошку добрую жменью сухих цветов и листвы, кочергой вынула из печи уголь, закинула в плошку и запела молитвы. Едкий пахучий дым заполнил избу, защекотал горло. Волк вышел на улицу. Снег красиво искрился в тусклом отблеске тонкой полоски месяца. Волчий след по-хозяйски застыл, занял сердце небосвода возле кузнеца. С севера на него направила свой колдовской посох созвездия холодной ведьмы. Семь алых звезд в эту зиму особенно сильны. Раньше созвездие холодной ведьмы едва виднелось над горным хребтом, а сейчас сияет точно охотник. Связано ли это с грядущей войной или появлением Эйрун в Грате? Где там его суда, Быть может, уже жена молодого достатного Емелика. Тогда лучше и не являться ей на глаза, не травить душу и себе заодно. Ладно, еще князя уступить. Но вечно стоять тенью, хвостея очереди женихов, каждый год провожая на свадьбу, виданное ли дело? Волк выругался себе под нос. Оглянулся, не слышала ли Лана? По снегу тихо зашуршали мелкие шаги и частое дыхание. Из-за угла показался соседский пес. Он сел возле ступеней и завилял хвостом. Видать, Лана подкармливает животину. Волк потрепал его за ухом. Пес радостно ткнулся носом в ладонь. Голодный, видать. У Ланы в синях вроде висел мешочек с сухарями. Глядишь, и погрызет их ночной гость. Пес аж завизжал от радости, приметив угощение. Волк зачерпнул горсть сухарей, бросил в снег и вернулся в дом. Дверь в горницу распахнулась. И в сине вышла Лана. Она с любопытством поглядела на волка и на мешочек в его руках. Волк уже набрал воздуха в грудь, чтоб объясниться, но подошел к ней, взял за руку и поцеловал в ладонь. Даже в темноте было заметно, как мгновенно залили ее щеки. Как же забавно она смущается. Стоит почаще ее задорить. В избе все еще остался тяжелый травяной запах, хоть дым уже и выветрился. Волк зашел в дальнюю комнату снял тулуп и безрукавку, бросил на лавку тюфяк и одеяло. В соседней комнате тихо прошла Лана. «Интересно, она все еще румянится или уже перестала смущаться?» Волк слышал, как она передвигает на столе посуду. Каждый шаг и шорох все сильнее привлекал его. Он прислонился к стене у двери и, прикрыв глаза, слушал ее тихие шаги, шуршание складок платья. Вот она подошла к окну и приоткрыла ставни. Вот открыла сундук и прячет книги. Вот складывает кружки в ведро. Подошла к окну, затворила его и щелкнула задвижкой. Подошла к двери и замерла. Может, что-то нужно в сундуке? Но почему тогда не скрипнула крышка из осов? Переодевается? Не слышно шуршания ткани? Волк вышел из комнаты. В углу горницы догорала последняя лучина. Лана стояла в углу, прижав руки к груди и глядела в окно. Волк подошел к ней, обнял ее и поцеловал. Она попыталась смущенно вернуться, но сдалась его настойчивости. Волку хотелось забыться в этом поцелуе и объятиях. От каждого его прикосновения Лану словно огнем обжигала. Она краснела, смущаясь, и это еще больше распаляло его желание.